а человечество еще и экологию засирает. Показательно расстроился Кедров. «Да уж, антропогенное влияние вносит свой негативный вклад в расшатывание климата», — вздохнула расстроенная Алиса. «Какое?» — переспросил Денис. «Антропогенное, то есть человеческий фактор». «Да уж, человеческий фактор косячит конкретно», — согласился с ней Кедров и уточнил. «Что, гадим всерьез?» «Ну, есть тяжелые моменты». Скажем, орошение влияет на общую температуру и влажность, сжигание топлива и отходов и обезлесивание, то есть вырубка лесов, увеличивают концентрацию и выброс в атмосферу углекислого газа. Аэрозоли и цементная промышленность охлаждают атмосферу, животноводство — это увеличение метана и так далее, землепользование, сброс вредных отходов, да до -да хрена. Так что из-за этого и вся фигня с климатом. Климат это очень сложный и тонкий механизм, состоящий из совокупности всех физических, химических и иных факторов, которые влияют на изменения Земли в целом, как космического объекта. То есть всё, что происходит в недрах и на поверхности планеты, а также все суммарные космические воздействия, в том числе солнечные и лунные, а также процессы, происходящие в глубокой галактике. И это, как ты назвала, антропогенная деятельность. И она Но, например, если произойдёт извержение даже не гигантского, а просто большого вулкана, то всю планету накроет непроницаемым облаком пепла, и в большей части земли наступит ядерная зима, когда солнечные лучи не смогут пробиться через плотную подушку пепельной взвеси. И последует гибель всего живого в районах, которые накроет этим облаком. Может такое сотворить человек? Да запросто, если очень постарается. Если взорвать все ядерные и водородные боезапасы одновременно, понятно, что последствия этого будут ужасны. Так что человечество с его неуёмным стремлением к саморазрушению, увлечённо, как неразумное злое дитя, целенаправленно гробит собственный единственный дом. Корпорациям глубоко пофик на экологию и климат, их заботит только сверхприбыль. Такое ощущение, что ими управляют душевнобольные люди, шизофреники конкретные. Бесдумно, тупо вырубаются реальные леса. А ведь это лёгкие планеты, которые в сложной схеме обмена с океанской флорой и фауной продуцируют большую половину кислорода на Земле. И вместо них бешеными темпами высаживаются пальмы, производящие пальмовое масло. Дикость полная и тупость. Можно подумать, что делается всё это для того, чтобы уничтожить человечество как вид, а по ходу вместе с ним и всё живое. А запасной планеты у нас нет. Но Алиса посмотрела на него с усмешкой. Засирание экологии человеком, разумеется, имеет своё существенное влияние на климат, но не такое, чтобы глобально на него воздействовать. По крайней мере, на этом этапе техногенного развития человечества. Климатические изменения это естественные циклы развития планеты, поэтому потепление будет продолжаться и затопит многие прибрежные зоны. Уже сейчас уровень мирового океана повысился настолько, что происходит подтопление островов Ванаса, например, и некоторых коралловых атолов. И острова нашей арктической территории тоже теряют свои земли из-за подмыва почв, чего раньше не наблюдалось. Ещё 30-40 лет назад вопрос климата в ряе острых мировых проблем находился в тридцатой десятке, а сейчас уже в первой пятёрке. Радует то, что у нас в России уже созданы серьёзные научно-технические и управленческие объединённые структуры, которые на правительственном уровне, без болтовни, реально занимаются разработками и внедрением программ именно в этом направлении. Например, одной из самых больших проблем для нас станет и уже становится таяние вечной мерзлоты, которая занимает в России обширнейшую территорию. Там же вся инфраструктура, в том числе и газо- и нефтепроводы, выстроены на мерзлоте. И всё это придётся модернизировать и внедрять современные технологии с учётом новых климатических реалий. Задача человечества объединить свои усилия, чтобы подготовиться к продолжающемуся потеплению, договариваться о совместных международных программах, восстанавливать экологию, всерьёз заниматься сохранением некоторых видов животных, тех же белых медведей. У нас не так много времени для этого. И нужно лет 30-40, чтобы подготовиться к новым реалиям с запасом прочности. Она вздохнула расстроенно, зацепив болезненную для себя тему. Люди очень странные существа. Они грызутся по пустяковым причинам, делят территории и воюют, уничтожают друг друга, разделяются, когда требуется наоборот, как никогда раньше объединять усилия и спасать родной дом. И ведь есть примеры. Та же Антарктида, где учёные из разных стран работают вместе, совершенно не заморачиваясь геополитической ерундой. воспринимают друг друга одним сообществом, а территорию самой Антарктиды общей человеческой ценностью и добиваются потрясающих результатов, в том числе и по спасению природных ресурсов и биосферы Земли. Ай, да ладно, отдёрнула остановила она себя. Я могу об этом говорить часами. И переключаясь с любимой темы, спросила в свою очередь: А вот ты мне скажи, искусственный интеллект изобретёт В наших научных кругах идут споры, а в ваших IT-шных а в наших не идут. Вопрос не в том, произойдёт ли это вообще, а в том, когда. И и создадут, собственно, практически уже приступили к его созданию, как создали в своё время атомную и водородную бомбы. Когда соображения морали, этики и безопасности останавливали учёных, привёл очевидный факт Кедров. Ну почему останавливали? возразила Алиса. Например, ты знаешь, что под российской станцией Восток в Антарктиде обнаружили большое доисторическое озеро под многометровым слоем льда. И научная команда, в которую входили учёные России, Англии, США, Франции и Германии, предприняла попытку пробуриться до воды озера, которое назвали, как и станцию, Восток. Но остановились, задавшись вопросом, как не занести в чистейшую древнюю доисторическую воду современные микроорганизмы, микробов и бактерий. И прекратили бурение, отказавшись от этой идеи, поскольку не нашли решения этого вопроса. Не сомневайся, они до него добурятся, уверил её Кедров. Что-нибудь придумают, и обязательно пробурят дыру, и только потом скажут: "Ой, сори, мы что-то накосячили. Упс". Точно так же будет и с искусственным интеллектом, вздохнул он безрадостно и пояснил свою мысль. Илон Маск сказал в одном из своих интервью, Искусственный интеллект будет страшнее любой атомной и водородной бомбы. И он прав. Что, настолько всё серьёзно? подивилась Алиса. В принципе, ИИ это прямая дорога к уничтожению человека, да и человечества в целом, поскольку профилактики от вторжения цифровизации в жизнь человека и противостояния ИИ не придумано, и способов контролировать его нет, и ещё долго не будет. Если будет вообще, ИИ используется для обработки big data, больших данных, такой специальный термин, обозначающий обработку постоянно поступающих с нарастающей скоростью и объёмом данных. Поэтому в первую очередь его используют в военных технологиях. И быстрое внедрение искусственного интеллекта в оборонке реально ведёт к третьей мировой войне. Потому что как только наши противники сообразят, что с помощью ИИ можно обойти ядерный паритет или с его помощью создадут сверх оружие, превосходящее наше, они сразу же его применят. Не парься. Да ладно, они же разумные люди. Зачем? засомневалась Алиса. Да за тем же, зачем корпорации вырубают тропические леса и уничтожают океаны, заявил Сакедров. Что-то в головах с планкой и адекватностью. Как-то это страшновато. призналась Алиса. Это ещё не страшно, усмехнулся Денис. Если что, раз и всё, упакой, Господи. А вот применение ИИ в гражданском обществе это действительно жесть. Та цифровизация, которую людям продают в упаковке удобно, прямой путь к социальной дискриминации. На каждого из нас уже есть подвали незаметно, под лозунгом облегчения жизни пытаются составить полную биометрию, то есть систему распознавания людей по их физическим характеристикам. Таким образом создаётся цифровое я человека. Человек сам добровольно, не отдавая себя отчёта, уже предоставляет свои отпечатки пальцев, голос, строение сетчатки глаза, манеру двигаться, разговаривать, строить фразы, отношения с друзьями, родственниками, свои дела и тайны. Общение, скрытые мотивы и желания, болезни и страхи. А скоро и ДНК отдаст, без тени сомнения, доверяя эту информацию своим гаджетам. Создавая таким образом своего цифрового двойника. И уже существуют так называемые «дипфейк», то есть цифровые двойники известных людей, созданные нейросетями. И отличить настоящего человека от дипфейка невозможно. Правду отличить от лжи невозможно уже сейчас. Разве что затевать целое расследование. Возьмём обычный бытовой пример. Тебе звонит бабушка и обсуждает с тобой какие-то вопросы. И это её голос, её манера вести разговор, её отличительные интонации. Ты сомневаешься, что это она? Да ещё определитель выдаст номер её телефона. Нет, конечно, кивнула Алиса. И так же будет по видеосвязи в WhatsApp и другим соцсетям. Цифровая копия, неотличимая от реальной личности. И ответа на вопрос, как защитить свою цифровую идентичность, у человечества нет. В ближайшем будущем нас захлестнёт волна синтетических личностей, которых не существует. Думаю, объяснять последствия не надо. И И внутри общества это полное уничтожение приватности личности и неограниченная возможность для социальной дискриминации по типу Китая. Так называемая social credit system, система социального кредита, по которой гражданину выставляются баллы, дающие ему права и возможности и лишающие их. Такое превращение индивида в цифровую единицу называют у нас вектор, то есть цифровая копия человека. И это приводит к тому, что с человека слетают мигом все признаки человечности и его право на что-либо. Всё. Ко всему прочему, это гигантский простор для цифрового криминала и цифровой коррупции, против которых в данный момент не существует защиты. Создатели ИИ и новых цифровых технологий работают над их усовершенствованием, но практически никто не работает над защитой личности от последствий цифровизации и ограничения функций и доступа к человеческой личности ИИ. Эти программы разрабатываются, что называется, вдогонку, и поэтому всегда опаздывают за криминалом. Такой простой пример. В нашей стране среди взрослого её населения нет человека, которому бы не позвонили мошенники с целью украсть его денежные средства. А это значит что? Задал вопрос Кедров. Алиса пожала плечами, и он ответил сам. Это значит, что банковские базы данных всех граждан страны были благополучно слиты криминальным структурам, и не один раз. Та самая цифровая коррупция. Данные сливают, продают служащие банков, госслужащие и sysadminы, имеющие доступ к таким базам. Нас подталкивают и уже практически принуждают сдавать свои биометрические данные. Сейчас, например, банки стремятся перейти на систему биометрии для клиентов и установить FacePay, то есть способ бесконтактной оплаты с помощью технологий по распознаванию лиц, объявляя это более надёжным способом защиты данных клиентов. А для криминала это великий праздник, полный зашквар. Дипфейк в полный рост. Делай из вкладов людей что хочешь, даже тревожить звонками человека не придётся. Они бы уже сейчас это делали. Просто в данный момент программы составления индивидуальной биометрии на порядки дороже, чем те суммы, которые можно украсть. Но вы это скоро изменится. Как только технологии становятся массовыми, сразу же возникает злоупотребление и криминал в области этих технологий. «И что, никак нельзя защититься, уберечься от этого?» — спросила озабоченная Алиса. «В данный момент нет, и систем защиты глобальных нет. А те, что есть, недоступны и неприменимы для массовой защиты. Сейчас легко и не парясь, можно купить полную информацию о любом человеке часа за два в Даркнет, всего тысяч за десять». «Полную», — подчеркнул Денис, вплоть до геолокации его передвижений по городу за сутки. И как всё-таки обезопасить себя? уточнила Алиса. Да никак, не порадовал её Кедров. Люди ни фига не знают о гаджетах, которыми пользуются, об их возможностях и прошитых в них программах. А вот гаджеты знают о нас всё. То есть уже вообще всё. Можно стать дауншифтером и свалить жить в тайгу, отказавшись от благ цивилизации, жить на натуральном обмене, минимально прибегая к технологичным девайсам. Но это не поможет. Как только будет разработан и внедрён ИИ, все финансовые операции перейдут в цифровое пространство. И реальные живые бумажные деньги перестанут существовать. Никто не останется нецифровым и бесконтрольным. Жуть, передёрнула плечами Алиса, представив себе это ближайшее светлое будущее. Как-то совсем не хочется в это верить. Как любит пошутить мой руководитель. Наука наконец-таки дошла до невозможного. Ага, согласился Денис. А когда задумаешься об угрозах над нами всеми, нависающих как мешок с кое-чем вонючим, так пробирает в серьёз. И реально начинаешь понимать про многие знания, приумножающие печали. А начала Алиса, но её перебил звонок смартфона. Я сейчас, пообещала она Кедровой и поспешила в прихожую, где оставила телефон. Коротко поговорила с кем-то и вернулась в кухню. Гринет звонил, сказал, что сейчас подойдёт за чем-то оперативник. поделилась она новостью. У них возникли некоторые вопросы ко мне. Интересно, что за вопросы? Придёт оперативник и узнаем. Резонно заметил Денис и попросил: "Алеся, а подогрей чайку ещё". Она кивнула, поднялась, включила чайник, и в этот момент позвонили в дверь. Мда, какой-то слишком уж оперативный оперативник оказался. Сразу же настроилась негативно на этот визит Алиса. Алиса Юрьевна, обратился к ней молодой человек, когда она распахнула дверь. Я Александр, можно Саша. Пётр Фёдорович должен был вам позвонить и предупредить о моём приходе. Да, он позвонил. И я вас помню, Александр. Вы были вместе с майором, когда я обнаружила убитого. Несколько холодновато поприветствовала хозяйка гостя совсем незваного. Так точно. подтвердил парень и улыбнулся, продемонстрировав открытую, заразительную улыбку и ямочки на щеках в ответ на её холодность. Представил слово Алисе обманчивый лик простецкого, открытого и доброго парнишки. Только взгляд у этого парнишки был цепким, вдумчивым, острым. "Прошу", пригласила его Алиса. "Чаю хотите?" поинтересовалась всё-таки достаточно гостеприимно, запирая за гостем дверь. "Не откажусь". Сверкнул повторно своей улыбкой обманка и оперативник. Тогда проходите в кухню. Добрый день, поздоровался Александр, всё так же дружелюбно, разве что еле заметно напрягшись, когда обнаружил сидевшего за столом в кухне Кедрова. Знакомьтесь, это Денис Григорьевич, мой хороший друг и товарищ, представила Алиса Кедрова. А это оперуполномоченный Ленёв. Представился тот сам, опередив хозяйку. и добавил улыбнувшись расплагающе. Можно Александр или Саша. На руку для дружеского пожатия незнакомцу не протянул. Присаживайтесь, предложила гостю Алиса. Мне бы поговорить с вами, Алиса Юрьевна, просительным тоном обозначил цель своего визита оперативник Саша. Вы смело можете говорить при Денисе Григорьевиче, уверила его Алиса. Он полностью в курсе моих проблем с этим убийством. Эм Протянул с показным смущением от неудобства ситуации оперативник. А документик какой-нибудь у вашего товарища есть? И как бы извиняясь, объяснил глядя на Кетрова. Вы ж понимаете, таков порядок. Я ж понимаю, усмехнулся Денис, которого старательный из окоп оперативника под простачка Иванушку накупил и не убедил ни на секунду. Документик у товарища есть. Алис, будь подругой, принеси, а? там в куртке, в левом внутреннем кармане. Удостоверение МВД в бордовой обложке обнаружилось, где и обозначил его местонахождение хозяин. Алиса повертела его в руках, но открывать и изучать не стала, не усматривая в том никакого смысла. Если её предположение по поводу истинной службы бывшего давнего друга верны, а он их, к слову, прямо не опровергнул, но и однозначно не подтвердил, то вполне себе официальное и действующее удостоверение Кедров может иметь какое угодно. Ну а если не верны, так и никакой загадки в том нет. Информационный отдел, так ведь? А-а-а, — расслабился оперативник, изучив удостоверение Кедрова. Информационно-аналитический отдел. Понятно. Что там было ему понятно, Алиса не знала, но что-то, видимо, всё-таки было, потому как он отдал удостоверение Кедрову и против его присутствия во время беседы больше не возражал. Почти, коллеге улыбнулся своей ослепительной игровой улыбкой Александр. Почти, кивнул Денис, убирая в карман брюк протянутый ему оперуполномоченным документ. Ну, если Алиса Юрьевна посвятила вас в детали этого неприятного дела, что с ней происходит, то и утаивать нашу с ней беседу нет смысла, подвёл разрешительную черту товарищ Ленёв. Пока Александр изучал удостоверение и знакомился с Денисом, Алиса успела и чай по-новому заварить, и разложить быстренько сооружионные небольшие бутербродики с сыром, копчёной рыбкой и колбаской на тарелочки. И нарезать остатки торта, выложить их на красивое сервировочное блюдо и предложить гостям, выставив всю эту красоту на стол. Тут такое дело, воздержался от депары от любого угощения Александр, решив, видимо, сразу разобраться с опросом. Вчера вечером в своём загородном доме была убита Элеонора Золотарёва, мать убитых Леонида и Виктора Золотарёвых. Да, я слышала в новостях. Качнула подтверждающе головой Алиса и уточнила, стараясь ускорить процесс того самого вопроса. И какое отношение это печальное происшествие имеет ко мне? Дело в том, Алиса Юрьевна, что при осмотре места происшествия не обнаружили ни одного из гаджетов, принадлежавших убитой. То есть системный блок компьютера, ноутбук, айпад и два её телефона исчезли. По всей видимости, были унесены преступником. как и её органайзер, с которым, по словам свидетелей, она никогда не расставалась. Даже за завтраком записывала в него дела на день и сверялась с расписанием. Ленёв взял короткую паузу, отхлебнул горячего чаю, кинул быстрый взгляд на тарелку с бутербродиками и продолжил, видимо, мысленно одёрнув себя. Но в его паспорте нашли листок из канцелярского блока, на котором был написан рукой Виктора Залотарёва адрес этой квартиры и ваши фамилия, имя и отчество. Так, посмотрела на него вопросительно Алиса. И что из этого факта следует? То, что перед тем, как его убили, Виктор как минимум рассказал матери о вашем существовании, а убили его на следующий день после нападения на вас. объяснил оперативник, не удержавшись от ещё одного быстренького взгляда на искушающие закуски на столе. "Так", Та протянула Алиса и поинтересовалась. "И какие выводы из этого факта сделала следствие? Вы знали Элеонору Золотарёву?" задал один из своих конкретных вопросов оперативник. "На слух точно нет, но может визуально, если увижу, узнаю". Не стало сразу же отрицать Алиса. Да-да, сейчас, заспешил парень. Достал свой смартфон, пролистал в нём файлы, нашёл фото убиенной жены Залатарёва и показал Алисе. "Нет", внимательно рассмотрев женщину, твёрдо заявила Алиса. "Совершенно определённо. Нет, я не знаю и никогда не встречала эту женщину. Может, забыли? У меня очень хорошая память, Александр", уверила она официально холодным тоном. "Ну, ладно, Тяжестным вздохнул полицейский, убирая свой телефон в карман. И для протокола, снова театрально преувеличенно вздохнул он, демонстрируя необходимость спрашивать неприятные вещи у столь милой и симпатичной ему девушки. Где вы были и что делали вчера между 3 и 5 часами дня? Предполагается, что это я её укакошила, приподняв бровки, посмотрела на него удивлённо Алиса. Что меня снова подозревают в убийстве? Это всего лишь формальность, поспешил уверить её Александр. Только потому, что вы нашли у неё записку с моим адресом и фио, вы заподозрили меня в смертоубийстве, тот чужи отказалась уверяться в формальности Алисы. Нет, вас не подозревают, но мы должны исключить любые нерабочие версии, изобразил неприятную необходимость мимикой Саша. Поэтому майор Гренец не пришёл с этим вопросом лично, а прислал вас, усмехнулась Алиса. Мы же с ним почти подружились, а тут такая незадача. Опять эта дамочка из хорошего человека перекочевала в разряд обвиняемых. Следователи комитета редко ходят на опрос населения. Они работают в кабинете с поступающими к ним данными по делу, а для опроса приглашают граждан в управление. В основном же это оперативная работа. Даже как-то обиделся на наговор на Петр Фёдорович Александр. Прошлый раз он к вам сам пришёл из уважения и потому что вы важный и ценный свидетель. Не вмешивающийся в их беседу Кетров громко хмыкнул на это замечание оперативника, сверкнув на того весёлым взглядом, откровенно посмеиваясь над ролью простачка, которой тот старательно придерживался и его завуалированными формулировками. Лесть и мягкое предупреждение одновременно. Поддержал иронию Дениса Алиса, усмехнувшись следом за ним. Вы Александр, наверное, хороший оперативник, а актёр так себе, не очень. Ладно, тогда из уважения к товарищу майору и отвечу. Согласилась она уже совсем откровенно посмейваясь. Вчера днём, между 3 и 5 часами, я была дома, поскольку нахожусь на больничном. И кто это может подтвердить? Показательно расстроенно посмотрел на неё оперативник. Это могут подтвердить мои сотрудники, с которыми мы работали в режиме онлайн-конференции, то есть в прямом эфире, где-то с часу дня до 6 вечера. Уведомила Алиса. «Уф!» — театрально выдохнул оперативник Саша. «Ну и слава богу, нашим легче. Но мы проверим, вы ж понимаете, Алиса Юрьевна. Исключительно для порядка». И указав на тарелку с бутербродами, спросил на сей раз совершенно по-человечески, без всякой игры. «Я тогда чайку попью, а потом мы запротоколируем ваши показания». Он посмотрел на хозяйку просящим взглядом кота из Шрека. «Лады? Лады, лады!» — примирительно согласилась Алиса. Угощайтесь. Саша ел за обещки, запивал чаем, рассказывал какие-то побосёнки из своей оперативной практики, но про дела золотарёвых более не упоминал. Мало того, пару раз весьма виртуозно уклонился от прямых вопросов на эту тему, заданных Кедровым. После того, как оперативник выпил две кружки чаю, съел все бутерброды, сделанные Алисой, и отведал кусок тортика, протокола не так и заполнили. Причём достаточно быстро. И как только Алиса его прочла и подписала, сытый и довольный Александр, попрощавшись, спешно ретировался. "И что думаешь?" закрыв за оперативником дверь и вернувшись в кухню, спросила Кедрова Алиса. "Думаю я, Ёлкина, что всё это не very good. То бишь, не очень хорошо", задумчиво проговорил Кедров и переключился в режим обсуждения. "Вот смотри, Все три убийства совершены одним и тем же способом и орудием, а именно ножом типа тонково-длинного обоюдо острого стилета, ударом в печень, да ещё и с прокруткой в ране. То есть наносится резкий и глубокий на всю длину клинка до самой гарды удар, и стилет проворачивается в ране на 90°, градусов, и в этом положении выдёргивается из тела. И сразу же наносится второй удар в нижнюю часть горла, в впадинку между ключицами, лишая жертву возможности дышать и произносить звуки. Смерть гарантированная, но не мгновенная и очень болезненная. К тому же человек не может позвать на помощь. Алису передёрнуло от озвученных им подробностей. Мгновенно всплыла в памяти картина Кипин на белой футболке на мёртвом человеке. залитой тёмно-бордовой кровью с подсохшими уже краями вокруг неровного рваного разреза на ней. Бррр. А вот рану на горле она тогда не заметила. Видимо, более чем хватило впечатлений и от короткого осмотра. Так что детали не разглядывала. А кто бы разглядывал, обнаружив такое? «А удар наносился прямой, с левой руки? Или боковой, с правой?» — уточнила она. «Прямой, слева», — ответил Денис. Тогда это левша? А вот не факт, размышлял вслух Кедров. Может быть, человек одинаково владеющий и правой, и левой рукой. Печень такой орган, что даже сильное её повреждение не всегда приводит к мгновенной смерти пострадавшего. Надо точно знать, куда и как наносить удар. Этот преступник не просто знает, он профессионально бьёт, наверняка. Именно в ту область, которая гарантированно приведёт к летальному исходу. И удар в горло, чтобы жертва не могла дышать и говорить и умирала в муках. Во всех трёх случаях это идеально точные, идентичные удары. Очень похоже на месть, поделилась своими выводами Алиса. "Бинго", похвалил её за сообразительность Кедров и объяснил. Все три жертвы он убивал, точно зная, что их быстро не обнаружат, чтобы успеть оказать помощь. У тебя последний этаж, ни одной старушки на этом этаже не проживает. Все достаточно молодые люди и все работают. А убийство произошло днём, когда никого из соседей не было дома. Во втором случае дело происходило на вечеринке деток крутушей, в той её стадии, когда кумар ураган в самом разгаре. То есть музон долбит орёт, детки все упитые, а кто и укоренный до изумления. И то, что один из них разлёгся на диване за столиком и не двигается, скорее правило, чем исключение. Ну, перебрал друган и вырубился. Нормуль, тусим же. А этот Вик умирал долго, дольше брата. И, думаю, с лихвою успел расплатиться за все свои грехи, поскольку в последние минуты своей жизни боль он терпел жуткую. Потом и Леонора. Она назначила встречу с кем-то неизвестным, ради которой отпустила всю прислугу и выставила охрану из дома, чтобы сохранить эту встречу в тайне. И те вынуждены были охранять лишь территорию и периметр вокруг дома. Она тоже не сразу умерла, где-то с полчаса ещё была жива. «Так что да, согласен с тобой. Это очень похоже на изощрённую, продуманную месть». «И это кто-то из близкого окружения», — внесла уточнение Алиса. Совершенно точно, согласился с ней Кедров. Убийца владеет полной информацией о передвижениях и делах каждого члена этой семьи. Имеет доступ к геолокации их передвижений и прослушивает телефоны. Кто-то из охранников, начальник службы безопасности, предположила Алиса. Знаешь, вздохнул Кедров. Следственная бригада, что работает по этому делу, очень серьёзные ребята, настоящие толковые профи. К тому же их прессингуют нехило. Это резонансное дело и, разумеется, на контроле у самого министра. Они копают грамотно, во всех направлениях, отрабатывая любые, даже самые экзотические версии вроде твоей причастности. И они просеивают, как сквозь сито, огромное количество людей, проверяя и пробивая самым тщательным образом окружение Золотарёвых, все их связи, родню, знакомых и друзей, всех коллег, партнёров и недоброжелателей. перелопачивает гигабайты телефонных разговоров и сообщений, локаций по передвижениям основных фигурантов. Само собой, они чуть не под микроскопом, а порой и под ним, досконально проверили служащих семьи и в первую очередь, разумеется, охрану и персонал. Ребятам офигительный респект и уважуха, они проводят гигантскую работу. И не нашли до сих пор убийцу, напомнила Алиса. Пока не нашли. Внёс корректировку Кедров и снова взялся разъяснять. Потому что этот Криндель — профессионал и очень крепкий профессионал, специалист. Кроме того, первого раза, когда его зафиксировали камеры на входе в твой подъезд в неопознаваемом виде, и он грамотно, легко и не парясь слился из-под системы наблюдения, он больше ни разу нигде не попал на видео. На втором убийстве просчитал все мелочи и знал, что на той пати безбашенной собрались детки не самых простых граждан, и видеонаблюдение внутри практически не ведётся. Никому не хочется иметь лишний компромат, которым его потом можно шантажировать. А что вытворяют эти мажоры отдельная тема. Но вокруг клуба и на его территории камер понатыкано предостаточно, и ни на одну не попали посторонние или те, кто не должен был там находиться. А уж в доме Золотарёвых во время убийства Элеоноры так и вовсе практически ничего не зафиксировано, поскольку хозяйка громогласно, со скандалом, поругавшись с главным безопасником, потребовала отключить всё видеонаблюдение и убрать охрану. Правда, имелись в доме и скрытый, тайный видеомониторинг и прослушка в некоторых комнатах, которые установили где-то с полгода назад по распоряжению самого Золотарёва и того самого главного начальника службы безопасности Хромова. Об этом знали только они вдвоём. Разумеется, Хромов не стал той систему отключать, как бы там вудавание орала на него, но и туда убийца не попал. Так пару раз со спины промелькнул силуэт, а мы неясной тенью. А прослушка зафиксировала лишь одно удивлённый и испуганный возглас в вопрос хозяйки. "Ты? Я так и знала". И пока она произносит эту фразу, на заднем фоне слышны быстрые шаги. Вскрикнули Аноры, короткая возня. И всё. А Хромов этот, которого ты упомянул? Раз он начальник службы безопасности, то наверняка в курсе большинства тайн Золотарёва. И у него имеется реальная возможность контролировать всех членов семьи, предположила Алиса. Ну, это азы следственной работы, объяснил Кедров. И повторюсь, первым делом отрабатываются самые близкие родственники и, разумеется, начальники охраны, коли таковые водятся у потерпевших. У этого господина имеется весомое алиби во всех трёх случаях, когда произошли убийства. К тому же, он никоим образом не относится к персоналу. В конце 90-х, переводя свою криминальную деятельность в благородный легальный бизнес, Золотарёв работал с Константином Андреевичем в тесном тандеме, и тот был его первым партнёром. Скорее всего, именно он через свои связи и помогал легализовать его деятельность. Но скоро Хромов взял на себя обязанности безопасника не только бизнеса, а и всей жизни семейства, предоставив Золотарёву заниматься коммерческой частью их предприятия, что весьма хорошо у того получалось. Поэтому Хромов меньше всех заинтересован в смерти Золотарёва. Тот реально делал для чувака неплохие деньги. Хотя... — протянул задумчиво Кедров. «Эти девяностые — чёрная дыра». Там такие дела закручивались и творились, такие бабки крутились и сколачивались капиталы, такие сделки и разделы страны происходили, что откровенно фигеешь, когда удается что-то конкретное откопать. А вот с документами, видео и аудиозаписями обращались просто и незатейливо, как и с мешающими бизнесу людьми. В расход ты и фиг, что найдешь и докажешь. Впрочем, не в этом случае. Этот Константин Андреевич Хромов, не имея жены и детей, был для Золотарёвых практически членом семьи, как младший брат Пахана. А сыновья Золотарёва вообще считали его дядькой родным. А вот замы Золотарёва по коммерческой части, эдки молодые волчары, имели доступ к его весьма секретным и не всегда беленьким сделкам, и среди них есть и обиженные. Да и починенные того же Хромова, начальники службы экономической и личной безопасности Залатарёва и их замы. Вот они тоже очень интересны. Особенно силовик Кречетов Олег Дмитриевич, тот, что по личной охране папы. А ещё его замы и бойцы. Но ты же говоришь, следователи отрабатывают таких служащих в первую очередь, усомнилась Алиса. Да. Но если кто и имел доступ ко всем секретам семьи и знал обо всех их передвижениях, так это скорее всего силовики и его команда. К тому же, среди подчинённых этого кречетва есть очень грамотный паренёк-айтишник, пояснил свою мысль Кедров. И вдруг уставился изучающим, сосредоточенным взглядом на Алису. Если рассматривать эту историю на примитивном уровне, то там есть дядьки и пострашней. Стоило Владимиру Артёмовичу попасть в больницу, как вокруг его активов и дел началась нездоровая возня. И появились заинтересованты такого уровня и возможностей, что всякие начальники охраны, хоть как хитро сделанные, отдыхают в теньёчке. Активизировались партнёры и компаньоны Золотарёва, затачиваясь откусить от его бизнеса куски как можно больше и жирнее. Понятное дело, что этим людям перекупить любого начальника охраны или его зама, что чихнуть, как и нанять любого уровня специалиста. И устранение всех наследников Золотарёва это очень серьёзная история. А если учесть, кто у него тесть, то там сейчас начнётся такая битва титанов, что мало никому не покажется. И хорошо, если обойдётся только этими тремя убийствами. Но кто бы это ни был, и чем бы он ни руководствовался, местью, расчётом или какой-то иной, непонятной нам пока причиной, какую-то роль, пусть незначительную или косвенную, во всей этой истории всё же имеет твоя квартира. То есть, как я и предполагала, — покивала, соглашаясь с ним Алиса, — существует вторая закладка. «Не факт, не факт», — не порадовал согласием подругу Денис. Да в этом фиговом деле, что не возьмешь, что не предположи, всё не факт, разозлилась Алиса. Вот, усмехнулся Кедров. Представляешь, какой у следователей Достовального. Какую версию не возьми, отработаешь её по полной, она фьють, и опять пустышка. Все люди как люди, покупают себе миленькие, хорошенькие квартирки, а меня вот у гораздало приобрести эту, так сказать, конитель с изюминкой. Провалиси оно совсем, возмутилась Алиса. Да ладно тебе, Ёлкина, подбодрил её мужчина. Зато драйв и опять-таки собственное, отдельное жильё. Ага, кивнула она. Наше с банком отдельное жильё. И вдруг подумала вслух: вот если бы можно было встретиться с Жанной и пораспросить её. Думаю, она многое могла бы рассказать. В принципе, имеешь такую возможность, заинтриговал Кедров, и увидев с каким удивлением посмотрела на него девушка, пояснил. У её матери послезавтра юбилей. Возможно, что Жанна Олеговна посетит Россию в связи с этим событием. Её номер не обслуживается, я уже пыталась ей позвонить, призналась расстроена Алиса. Я скину тебе её новый номер, а лучше сам устрою эту встречу. И он усмехнулся, когда бывшая подруга изобразила мимикой и жестами невозможность оценить словами его грандиозные способности, но уточнила. «И поприсутствуешь при разговоре?» Это вряд ли. Но ты включишь диктофон на телефоне и незаметно запишешь весь ваш разговор. Ага, усмехнулась Алиса. Если она прилетит, если она согласится со мной встретиться, и если она захочет мне что-то там объяснять и вообще со мной разговаривать. Да? Коротко пожал плечами Денис. Если согласится. Оставив все остальные если перечисленные Алисой за скобками своего внимания. Ладно, подруга давняя моя. поднимаясь из-за стола, огласил свои ближайшие планы Кедров. Спасибо за отличный обед и интересную беседу, особенно в той её содержательной части, что про климат. Пойду я дела свои делать и планы осуществлять. Ну иди, осуществляй, напутствовала Алиса, провожая его в прихожую, и спросила провокационно: Может, всё-таки дашь мне номер своего телефона или что-то иное для связи? пейджер предположил Кедров, натянул кеды, распрямился и уже привычно пообещал: "Я тебе позвоню". "Ну а коли мне понадобится срочно с тобой связаться? Например, придёт ко мне в ночь полночи смерть и убьётся, а я и позвать друга на помощь не могу. Звони 112", посоветовал Кедров, надевая куртку. "Надёжнее будет". "Я герой так себе, мне очень. Грудь берегу, на образуры не бросаюсь". Ладно, Ёлкина, не журись. Буду звонить периодически, проверять сохранность твоей личности, пообещал он. Ну проверяй, смирилась с бесполезностью выпытать у друга давнего вариант обратной связи Алеся. Но предупредила отперв и распахнув перед ним дверь. А вот так, из вредности. Ну если что, то у меня есть уже проверенный и опробированный способ экстренного призыва тебя к общению. Звоню, стучу, кричу. И пожелала переступившему порог Кедрову. Соседям привет. Ёлкина, не дури, предупредил тот, погрозив ей пальцем. Пока, ответила девушка и захлопнула дверь. На следующее утро Алиса не самым добрым словом поминала бывшего друга-одноклассника Кедрова с его неожиданной заботой и помощью, когда в 8:00 утра позвонили сборщики мебели, предупредив, что придут в течение часа. Какие, блин, неугомонно ответственные сборщики встречаются всё-таки на свете, а? В воскресенье, в 8:00 утра уже на старте и готовы к работе. Молодцы. И от того, что настроение было совершенно испорчено прерванным самым сладким утренним сном, с прибывшими без 10 минут 9 двумя мужиками, Алиса Юрьевна держалась исключительно официально и холодновато. Чаю выпить и закусить бутербродом рабочим людям не предложила. Завтракала сама в одиночестве на кухне. Не добавил светлых и радостных тонов её настроению и выяснившийся лишь по окончании работ сборщиков факт, что выносить за собой упаковочный материал от мебельных деталей не входит в их обязанности. Ругнувшись сквозь зубы, вспомнив неласково до кучи ещё разок кедрова, Алиса приступила к ликвидации последствий сборки мебели. Да скала на мусорку картонки и обрезки крепежа. Пылесосила и мыла убирала квартиру. И всё это утром в воскресенье в вашу ж диссертацию в комитель. А когда после завершения внеплановые почти генеральной уборки, она выносила на помойку последние картонки и пакеты с мусором. Встретила у подъезда ту самую старушенцу, что за 5000 за милую душу сдала её со всеми подробностями Виктору Золотарёву и его обкуревшимся дружка. Ремонт затеяли? В самом сердечно-дружелюбном тоне поинтересовалась бабулька. Нет, пока не затеяла, неохотно буркнула Алиса и поспешила убраться побыстрей, дабы не продолжать дальнейшую беседу с любопытной соседкой. По всем признакам явно намеревалась эту самую беседу затеять. Вернулась домой удачно, избежав повторной встречи со старушкой, дворовым дознавателем, и спокойно занялась теперь уж запланированными на сегодняшний день хозяйскими делами. Алиса заправляла стиральную машинку гелем и кондиционером для белья, налаживая стирку. И вдруг замерла, охваченная неожиданно стрельнувшей в голове мыслью: да так, что гель тут мимо кювета чуть не пролила. стояла, погоняла туда-сюда обратно и поперёк пришедшую в уму соображение, то убеждая себя, что это полный бред, чушь и чистое дельтанство, попахивающее идиотизмом, то уговаривая, что нет, отличная и весьма продуктивная идея, и очень серьёзная мысль. Покрутила, повертела, прикинула так-едык и, и поняла: нужно мне мнение специалиста, самой ей не разобраться. А уж приняв решение о консультации, нашла в кармане кошелька визитку следователя Гринца. И успешно, чтобы не передумать, поскольку вариант 1, чушь и бред, постепенно начал доминировать над второй версией, хорошая мысль, набрала номер майора. Здравствуйте, Алиса Юрьевна, тепло поприветствовал её следователь Гриннец. Здравствуйте, Пётр Фёдорович, ответила не менее тёплым приветствием она и изложила цель своего звонка. Скажите, у вас сегодня часом не рабочий день? Ох-хо-хо, ох. тяжко вздохнув, пожалился следователь. С этим говном из с... хреновым делом у нашей следственной бригады все дни теперь рабочие. Пётр Фёдорович, а не могли бы вы прийти ко мне? поинтересовалась Алиса осторожненько. Есть у меня к вам один серьёзный разговор, и нужно ваше компетентное мнение. Какой разговор? Как-то сразу подобрался майор, утратив всякую расслабленность в тоне. Серьёзный, касающийся этого самого говнистого дела. Не стало, как он выбирать выражения Алиса. Хорошо, подумав с минуту и или сверившись с графиком дел, согласился Гренец. Часам к 14:00 приду. Подойдёт? Подойдёт замечательно, уверила Алиса. На том и расстались, пока довольные друг другом. Ох Ох-ох-ох, надолго ли довольные? мелькнула у неё предательская мыслишка. И только когда нажала отбой на телефоне, Алиса начала нервничать. Побродила по квартире, всё прокручивая в голове то, что надумала. Попробовала немного поработать, устроившись за своим эксклюзивным столом. Да какое там? Ладно, нет так нет. Походила ещё, всё посматривая на часы. Да к те же этот Кедров, обещавший звонить периодически и исправляться, живала ещё подруга детства его Золотова. Подруга детства пока жива, Кедров так ни разу и не позвонил. И чтобы не раздражаться совсем уж и окончательно и не занимать мыслительный процесс всякой ерундой, Алиса решила приготовить что-нибудь горячее. Всё-таки Гренец придёт, и наверняка с его-то службой и делами голодный, а тут такая красота. И неважно в виде взятки или просто от души. Смысл было вложено в процесс несколько, но всяко получался обед. Посмотрела, определилась, что у неё из продуктов имеется в наличии и придумала готовить одно из своих любимых блюд: фаршированного креветками в сливочном соусе с бурым рисом, зеленью и специями кальмара. А к нему салат с мягким сыром. Отлично. Ещё остался тортик, презентованный вчера Кедровым. На десерт пойдёт. Прекрасное меню получилось, по её мнению. И стоило только упомянуть Дениса Григорьевича всуе, как затрезвонил её смартфон, высветив набор цифр, букв и символов. Ага, появился мил друг, не сильно-то любезный. Ёлки-на-а, ты там как? Не подверглось нападению? посмеиваясь, поинтересовался Кедров. В ожидании В тон ему ответила Алиса и сразу же изменила интонацию на деловую. Денис, у тебя же сегодня выходной, который я намереваюсь провести из большой душевной и телесной пользой для себя. Ответил сразу на два вопроса, он в том числе и ещё не заданный. Денис, самым серьёзным образом уведомила его Алиса. Ты мне нужен для одного важного разговора. Да как вроде бы вчера всё важное перетёрли, Ёлкина. «Эта тема в жернова в нашей вчерашней беседы не попала», пояснила подруга детства и добавила интриги. «Ко мне в два часа придёт следователь Гринец». «Зачем?» — подивился Денис. «Я его пригласила. Мне есть что с ним обсудить, поэтому и прошу тебя присутствовать при нашем разговоре». «Ты хочешь сделать чистосердечное признание в убийствах?» — тоном наигранного испуга спросил Кедров. «Думаю, признание подождёт пока. Есть гораздо более интересная мысль». Интриговала Алиса и добавила немного заманухи. «Ну и обедом вас с товарищем майором угощу». «Ладно, зайду», — неохотно согласился Кедров и тут же предупредил. «Но только на часик, не более. Так что, как хочешь, но укладывайся со своим разговором в этот час». «Я постараюсь», — не обещала ничего конкретного Алиса. А то мы распрощались. Первым ровно в 14.00 явился гринец. Здравствуйте, Пётр Фёдорович, приветливо улыбаясь, поздоровалась следователь Алиса, приглашая жестом в дом. Здравствуйте, Алиса Юрьевна, ответил почтением майор, переступая через порог. Проходите, пожалуйста, широким гостеприимным жестом указала она в сторону кухни. Не как чайком побалуете, спросил следователь тоном доброго соседа, зашедшего на огонек. И чайком в том числе. Не разочаровала его ожидания Алиса и поинтересовалась А от обедать не желаете? Да ладно, картинно недоверчиво воскликнул полицейский майор. Буду вам душевно благодарен. И произвёл тяжкий вздох, традиционно пожалившись. С этим расследованием скоро мы всей следственной бригадой язвы себе поработаем. Толку ни поесть, ни поспать. Гостеприимная хозяйушка, получив согласие гостя, предложила тому ополоснуть руки, выдала свежее полотенце, чем тот с благодарностью и воспользовался. В момент, когда Гренец выходил из ванной комнаты, прозвучал звонок в дверь. "Кого-то ждёте?" поинтересовался следователь. "Да, одного человека. Он присоединится к нашему разговору." Не порадовала конкретика и Алиса и пошла открывать. Следователь возвращаться в кухню не спешил, остался на месте, посматривая в прихожую, заинтересовавшись новоприбывшим гостем. "Привет, Елкина", поздоровался Кедров, входя в квартиру. Заметил стоявшего чуть в отдалении следователя и исполнил чинный и приветственный полупоклон головой. Если не ошибаюсь, майор Гренец? Так точно, ответил тот и поинтересовался в свою очередь. А вы, как я понимаю, майор Кетров. Он самый, подтвердил Денис. Так, товарищи полицейские, прервала Алиса церемонию знакомства и сканирования друг друга. Раз уж вы представились, то проходим в кухню. Буду угощать вас обедом. прошли, расселись, перекидываясь лёгкими замечаниями и репликами ни о чём. Новый, несколько часов назад собранный стол, Алиса понятное дело, ужина крыла, предложив гостям лёгкие закуски и тёплые сбитень. Осталось лишь подать порционно основное горячее блюдо. Пётр Фёдорович, я так понимаю, оперативник Александр доложил вам об участии в нашем с ним разговоре Денис Григорьевича. И, как я понимаю, товарищ Кедров, вы там Как говорят в полицейских кино, пробили по своим каналам, поинтересовалась Алиса. В кино говорят так, кивнул усмехнувшийся следователь. Вот и отлично. Значит, вы не станете возражать против его присутствия при нашей беседе, заключила Алиса и, перейдя на бодрый тончик, предложила. Ну что ж, товарищи полицейские, сегодня у нас предлагается на горячее фаршированный кальмар. Есть среди вас кто-то, кому не подходит данное блюдо? Таковых не нашлось. И обед заладился самым прекрасным образом. Под обсуждение различных вариантов блюд из кальмара и морепродуктов в целом, рассказывав воспоминаний, кому и что доводилось пробовать из экзотических моллюсков. Отобедали. Чинно, благородно перешли к чаю с десертом. И только когда первые порции чая были выпиты, и мужчины пребывали в очевидной сытой и довольной благости, Алиса и перешла к основному блюду, ради которого их и собрала. Пётр Фёдорович, когда мы с Денисом Григорьевичем обсуждали убийство этого Леонида и нападение на меня, у нас возникла одна версия. Поставив чашку на блюдце, Гриняц внимательно посмотрел на Алису, ожидая продолжения. Мы предположили, что и Леонид, и Виктор Золотарёвы Так стремились попасть в эту квартиру, потому что знали, что тут имеется ещё одна закладка чего-то ценного, кроме той, что уже была изъята, как я понимаю, Леонидом. Гринец не ответил сразу, немного хмурился и смотрел на девушку, сосредоточен на какое-то время. Алиса решила его поторопить. — А у вашей следственной группы возникало такое предположение? — Нет, — коротко ответил майор. — А почему? — удивилась Алиса. По-моему, эта идея лежит на поверхности. Мы рассматривали версию о том, что братья имели какое-то дело к бывшей хозяйке этой квартиры Кащиной, и оба не знали о том, что квартира ей уже не принадлежит и продана другому человеку. Проще говоря, это очень походило на побег или торопливый отъезд Жанны Олеговны. Не охотно поделился тот информацией. Мы тоже так подумали, продолжила объяснять Алиса. Но тогда непонятно, не вписывается в эту версию, зачем Виктор так стремился попасть именно в квартиру. Я ему по сути была не нужна и не интересна во время нападения. Он хотел завладеть ключами и всё кричал другану своему: "Забери у неё ключи, забери у неё ключи". И поверьте, это определённо не было спонтанно возникшим желанием обидевшегося недоумка наказать меня за строптивость, навести потом. У него тупо на это ума бы не хватило планировать что-то в той ситуации. Он и не угрожал мне и не обещал какого-то ужасного возмездия. Когда он понял, что случился облом и дамочку им захватить не удалось, я его вообще перестала интересовать. Ему конкретно нужны были ключи. «Почему вы мне об этом не сказали во время допроса?» — нахмурился гринец, практически отчитав ее. «Я рассказала самым подробным образом все, что запомнила», — объяснила Алиса. Просто только позже, через день, проанализировав все детали нападения, обдумав и вспомнив до мелочей, я посоветовалась с Денисом и только тогда пришла к этому выводу. Один вопрос не давал мне покоя: почему ли они да убили именно здесь? Случайно? Подвернулся удобный момент? Этот человек за ним следил или знал, куда и к кому тот идёт? Знал и не хотел, чтобы парень попал в квартиру. Или это показательное для Жанны или для меня убийство с целью испугать? Алиса Юрьевна, по-настоящему устало вздохнул Гренец. Зачем вам забивать голову этими вопросами, играть в детективы и чинить какое-то следствие? Вам своей науки не хватает. Вполне хватает? Если вы подумали, что мне доставляет удовольствие копаться в этих убийствах и придумывать себе расследования, то уверяю вас, Пётр Фёдорович, вы сильно ошибаетесь. "Ну скажите", посмотрела на него спокойным, холодноватым взглядом Алиса. "Я понимаю, тайны следствия и всё такое, но есть ли у вас хоть какие-то подвижки в этом деле? Есть реальный подозреваемый?" "Да как бы не было, Алиса Юрьевна". Явно зацепило она его за больное, вот и ответил ей холодным тоном майор. "Мы отрабатываем все версии и движемся вперёд". "То есть нет", кивнула понимающе она и продолжила свою мысль. «А если предположить, что убийца знает об этой закладке, и она ему нужна, и настолько нужна, что он уже убил трёх человек?» и спросила, подбавив голос мягких ноток. «Как вы думаете, Пётр Фёдорович, его что-то может удержать от четвёртого убийства?» Следователь опять не поспешил с ответом, всё глядя, изучающая Алисе в лицо. «Вам же известно, что он какой-то там профи, серьёзно подготовленный специалист? «Откуда сведения?» — перебил её с жёстким холодным тоном гринец и посмотрел цепким взглядом на Дениса. Кедров под взглядом буравчиком следака не стушевался, а чуть улыбнувшись, коротко пожал плечами, мол, ну вот так получилось, признаю и прошу пардону. Ну, прямо самокротость в чистом виде. «Так вот», — отвлекла мужчина от обмена взглядами Алиса, «если предположить, что это именно так, то...» Это вам не обдолбанный ветёк. Это конкретный мужчина, имеющий планы и цель. Он меня даже и не заметит. Слоны на муравьёв, как известно, не охотятся, просто сметёт, проходя мимо. А мне как-то этого не хочется. Я бы ещё пожила. У меня в планах форум в Питере, подготовка к комплексной международной экспедиции, и хотелось ещё когда-нибудь всё-таки защитить уже почти готовую докторскую, не говоря уж про личные устремления. Вот и оставались бы со своими личными устремлениями, а не лезли в следствие с дилетантскими предположениями, буквально отчитал её негодуй огреннец. Это вы от того так расстроились, Пётр Фёдорович, что промахали возможную версию? задала старательно наивным тоном вопрос Алиса. Да знаете, вздохнул бы следователь, но не позволил себе резкого высказывания. Смотрите, совсем иным, чётким, холодным тоном принялась объяснять ему доцент Ельская. Первое. Леонид достаёт клад. Второе. Приходит сюда за чем-то ещё раз. И, кстати, насколько я помню, при нём ключи от предыдущего замка этой квартиры не нашли, то есть убийца их забрал. Всё оставил: документы, ключи от машины, карточки, деньги, а ключи забрал. Третье. В квартиру пытается попасть Виктор. И четвёртое. Вы находите записку у Элеоноры с моим именем-фамилией и этим адресом. Из этого я делаю предположение. Что бы ни находилось в этой квартире, об этом совсем недавно стало известно Леониду, после него или от него Виктору, и уже от Виктора — их матери. И вполне возможно, что и убийца. Было бы замечательно, если мотив преступника не имеет к моей квартире никакого отношения. А это какие-то его личные разборки, я не знаю, причины. месть или ещё что, направленные конкретно на семью Золотарёвых. Но жить в ожидании, что в любой момент меня могут мимоходом пристукнуть из-за какой-то непонятной хрени, спрятанной где-то в квартире, постоянно дёргаться и оглядываться, не пылит ли дорога, не идёт ли оккупант, я категорически не желаю и отказываюсь». То есть, я так понимаю, поинтересовался Гринец с язвительным скепсисом. Вы пригласили меня, чтобы озвучить какое-то своё предложение по выявлению преступника. И посмотрел крайне неодобрительно на Кедрева, который тут же недумно пожал плечами и развёл руками. Знать не знаю, ведать не ведаю, что она напридумывала там себе. Сам теряюсь в догадках.